Глава двадцать «Это мне?» — удивился Чернов, глядя на бутылку коньяка, которую я поставила перед ним на стол. «Спасибо тебе!» — воскликнула я. «За что?» — изумился Юра. «Ты дал мне таблетки, которые, похоже, спасли меня от очень большой беды», — объяснила я и рассказала про пожирателя. «Вообще-то, думал, ты терпеть меня не можешь», — внезапно признался компьютерщик. «Кто?» — заморгала я. «Ты!» — повторил Юра. «И так эдак хотел контакт с тобой наладить, шутить пытался, а ты лицо топором сделаешь и мимо идешь. Прямо из себя выпрыгивал, хотел тебя рассмешить, а ты — ноль эмоций. Подумал, меня дураком считаешь, он ничать стал. Ты спросишь что-то, начинаю подробно вещать, историю вспоминаю, в вглубь предмета ухожу, а ты быстро убегаешь, не дослушав Я молча села на стул, потом призналась. «А я думала, ты меня ненавидишь». «Правда?» — удивился Чернов. «Ну, некоторые твои шуточки, — замямлила я, — они обидные». «Да ты что?» — замахал руками Юра. «Прямо в присядку вокруг тебя плясал». «Вхожу в офис, ты вскакиваешь». «Хватаешь бумажную салфетку, протираешь стул и, улыбаясь, говоришь, «А вот и наша королева, самодержится, имеет полное право опаздывать», — вспомнила я. «Это вот что?» «Просто встать, отодвинуть кресло, предложить даме стул. Скучно», — улыбнулся Юра. «Вот и шутил. Думала, издеваешься. Намекаешь, что поздно прихожу на службу», — призналась я. «Вот тена», — растерялся Юра. Я полагал, что не нравлюсь тебе доколик. Да, Доложил что-то по делу, вспомнил великих философов, а ты с ехицей заявила, Чернов молодец, у него энциклопедические знания, не то, что у меня. Вот ничего про Синеку сообщить не способно, кроме того, что он жил на свете. Я себя после таких слов ощутил, как собака, которую веником ни за что стукнули. «С какой стати?» – поразилась я. Просто похвалила тебя искренне, от всей души. Хотела дать понять, я тебе не враг. Между прочим, жена владельца детективного агентства тоже может оказаться неплохим детективом. «Ты полагала, что я над тобой издеваюсь», — тихо произнес Чернов. «А я считал, что ты меня терпеть не можешь и подлизывался к тебе». Кое-кто нашептал мне в уши, что ты за глаза обзываешь меня «блондинкой-красавицей», — напомнила я. «Ага», — смутился наш главный по компьютерам. «Я люблю свою жену. Вытащил ее из тяжелой болезни. Но будь холостым, мог бы начать за тобой ухаживать». «Полагала, что ты смеешься надо мной», — уж в который раз повторила я. «Слово «блондинка» теперь синоним «дурочки». «Но тебя никак не назвать брюнеткой», — Засмеялся Чернов. «В какой-то момент я психанул, устал от твоих подначек, уволился. Но потом лялька, жена моя, заболела, пришлось вернуться. Очень обрадовался, что ты перестала на меня зубы скалить. Нам следовало поговорить на чистоту раньше, только и смогла произнести я. Ты просто шутил, хотел наладить со мной контакт. Прости, пожалуйста. Думала, ёрничаешь». «Считала тебя обладателем на редкость скверного характера, но всегда уважала, ценила тебя за ум, образованность». «И ты меня извини», — смущенно забубнил Юра. «Мне нравится, что ты не унываешь ни при каких обстоятельствах. Всегда ищешь выход из безвыходного положения. Не растопыриваешь пальцы, не кричишь. Перед вами жена босса, слушайте меня. И ты отличный сыщик. Давай помиримся». Мы не ссорились, — Улыбнулась я. Просто каждый имел свое неправильное мнение, но считал, что оно верное. Людям надо научиться беседовать друг с другом. Юра встал и обнял меня. «Прости». «Извини», — одновременно с ним произнесла я. И тут появился Костин. Посмотрел на нас. «Не помешал вам?» «Нет», — весело ответила я уже решили проблему. Вчера поздно вечером Макс велел выяснить все о клиентках салона, которые скончались от какого-то желудочно-кишечного заболевания, начал Юра. Имена установил быстро. Ирина Завазина, Юлия Адамова, Светлана Юргина. Начну с первой. Ирина, дочь режиссера, который снял не один телесериал. Мужчина штампует мыло, оно пользуется успехом. Его дочь — актриса. Ирина поступила во ВГИК, получила диплом, но удачной карьеры у нее не получилось. Пара эпизодических появлений на экране — более ничего. «Папа не мог дать дочурке главную роль?» — удивился Костин. «Виктор Завазин известен в своей сфере под кличкой Монах», — начал объяснять Юра. «Он регулярно ходит в храм. В его соцсетях много фото со служб. Папарацци пытались найти нечто жареное, но это тот случай, когда ничего дурного не накопали. Виктор не пристает к молодым актрисам, не затевает скандалов, не пьет. Неудачливые коллеги злословят. У Вити все сериалы одинаковые. Прямо противно. Такому нельзя разрешать над новым проектом работать. Но Завазин дружит с людьми, которые имеют вес Они его толкают в гору. Судя по соцсетям, нужные знакомства у отца Ирины имеются. Он церковный староста, а там на службах стоят жители ближайших деревень и поселков. Среди последних — чиновники разных мастей, богатые бизнесмены. Возможно, они помогают Виктору, но у того в отношении своего ребенка была твердая позиция. Как-то раз очередной журналист, желая ущипнуть режиссера, «Осведомился. Ирина Завазина — актриса. Почему она никогда не появляется в ваших сериалах? Отчего главная роль вот уже в четвертой детективной многосерийной истории достается симпатичной блондинке? Они с Ириной внешне похожи, возраст один. Отчего предпочтение ей, а не своей дочери?» «У Иры нет дара», — отрезал отец. Она очутилась в Авгике вопреки моим советам. Палец о палец не ударил, чтобы ее приняли. Прибывал в уверенности, что выкинут с экзаменов на первом туре. Но она поступила. Кто-то посчитал девчонку талантливой. Вот пусть он ее и обеспечивает главными ролями. Я на компромисс со своей совестью не пойду. Завазина не актриса. Кривляка. Чернов посмотрел на нас с Костиным. «И как вам такое?» Жестко, оценил поведение режиссера Володя. «Необычно», — отметила я. «Нынче, если родители в кинематографе, то и дети их там, и внуки, и все члены семьи, включая собаку с кошкой». завазин борец за правду и справедливость», — усмехнулся Володя. «Ирина вышла замуж за успешного бизнесмена. Тот исполнил мечту супруги, дал денег на съемку фильма». «Жена в главной роли» все время на экране. Лента провалилась в прокате. Отец актрисы прокомментировал неудачу. «Любишь жену? Да люби ее сколько хочешь, но не заставляй зрителей обожать бездарность». «Почему он так на своего ребенка взъелся?» — не понял Володя. Юра отпил кофе из кружки. «Ирина фальшива, неестественно. Ей не веришь». Виктор прав. Девушке следовало учиться на кого угодно, только не лицедействовать. Мне ее жаль. И почти сразу после провала фильма супруг Атыры ушел к другой женщине. Завазина получила дом, денежное содержание, превратилась в рублевскую красавицу, ходила по разным тусовкам. Ее снимки постоянно мелькали в сплетнике, желтухе. Журналисты сообщали, что она пила, Потом увлеклась белым порошком. Следом в ход пошли уколы, и умерла. Отец и мать рыдали на похоронах. Конец истории. Следующая Светлана Юргина, так называемый звездный стилист и повар гардероба. Костин пошел к шкафчику, где лежит все нужное для чая. Она режет ненужные платья, варит из них суп. Нет, засмеялась я. Сейчас на рынке переизбыток тех, кто умеет превращать вас для фото в красавицу. Только на снимках, почему-то полюбопытствовал Костин, не в жизни. Густая маска из тонального крема, сантиметровый слой губной помады, на глазах стрелки, похожие на клюшки, свекольный румянец. На фото личика прямо всем на зависть, объяснила я. Но в жизни его обладательница... Один в один дочь мачехи из фильма Морозко: Нанести такой грубый макияж легко. Любая старшеклассница с задачей справится. А еще сейчас в сетях расплодились гуру, которые дают советы, как правильно одеваться. Пишут «Не берите белые сапоги, это колхоз. Не покупайте узкие брюки, это деревня. Мне не нравятся вязаные шапки. Посмотрите, как я одеваюсь». Готова привести ваш гардероб в порядок всего за полмиллиона рублей. Станете, как я, иконой моды».